Глава 4. Страсти Христовы. 4.1. Кто предал Христа? Обычно евангельский рассказ понимается так, что Христа предали иудеи, жители Иерусалима. Они привели его к римлянину Пилату, то есть якобы к чужеземцу, и потребовали казни. В синодальном переводе Евангелия от Иоанна Пилат обращается к Христу со словами «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 35. Сегодня считается, что под народом твоим Пилат подразумевал весь иудейский народ, которому сам не принадлежал, поскольку был римским наместником. Но теперь мы понимаем, что подлинная картина была иной, Пилат отнюдь не был иностранцем, он был царьградским судьей, представителем исполнительной власти. Он не мог сказать Андронику Христу «Народ твой предал тебя», так как оба они были ромеи, то есть римляне, жители царьграда. Обратимся за разъяснениями к более старому церковнославянскому тексту Евангелий в издании 1651 года. Там слова Пилата переданы по-другому. «Отвеша, Пилат, еда ас жидовин есмь, род твой и архиерея, придаша тя мне». Мы видим, что Пилат говорит вовсе не о народе, а о роде Христа, а это совсем другое. И тогда мы начинаем понимать, кто такие были евангельские иудеи на самом деле. Так назван род Христа, то есть царский род, правивший в Царьграде. К нему принадлежали, в частности, камнины и ангелы, которые были родственниками. Филат, как следует из его слов, не принадлежал к царскому роду. Он был лишь исполнителем, судьей. И действительно, в истории Андроника ярко звучит тема предательства со стороны родственников, со стороны знати. Именно они ненавидели Андроника и добивались его казни. Филат же умывает руки, подчеркивая свою непричастность к решению о казни Христа.